глава 28 какова была победа сулы, явившаяся мстительницу за жестокость марии В качестве возмездия за эту жестокость последовала победа сулы но после такого количества крови граждан пролитием которой она была приобретена, победа эта, когда война была уже окончена, но жива была еще ненависть, выразилась в мирное время Большими жестокостями. Уже молодой Мари и Карбол, принадлежавший к партии Мари, к прежним убийствам старшего Мария прибавили новый, еще более жестокий. Когда Сула только наступал, они, отчаявшись не только в победе, но и в собственном спасении, наполнили все убийствами своих и чужих. Помимо широко и повсюду распространенного кровопролития, Был осажден даже Сенат, и из самого места его заседаний, будто из тюрьмы, выводили на казнь. Первосвященник Муца из Цивола был убит в то время, когда, считая храм Весты наибольшей святыней римлян, обнимал ее жертвенник. Своей у крови он едва не погасил тот огонь, который постоянно горел благодаря неусыпной заботливости дев. Затем вступил в Рим победителем Сулла. На Марсовом поле, месте народных собраний, уже не во время войны, а жестокого мира, он истребил семь тысяч сдавшегося ему и потому безоружного народа. Истребил не в битве с ним, а просто приказав истребить. Да и вообще в Риме всякий сторонник Суллы убивал, кого хотел. Поэтому не было никакой возможности определить количество совершенных убийств. Наконец, Сули доложили, что следует дозволить некоторым жить, чтобы победителям было кем повелевать. Неистовая свобода убийств, свирепствовавшая повсеместно без разбора, была таким образом обуздана. К всеобщей великой радости был обнародован список, содержащий две тысячи имен граждан из двух знатных сословий, всаднического и сенаторского, предназначенных к смерти и изгнанию. Количество внушало тревогу, но определенность успокаивала, уже не столько скорбели о множестве погибавших, сколько радовались безопасности остальных» но и оставшиеся в этой безопасности вздрогнули, когда узнали, какого рода казням будут подвергнуты те, которые были осуждены на смерть. Ибо одного разрывали руками безо всяких орудий, живого человека люди растерзывали с большим зверством, чем звери, выброшенный труп. Другого, выколов глаза и отсекая один за другим члены, заставляли в таких муках долго жить, или, вернее, долго умирать. Были проданы с публичного торга некоторые знатные города, будто какие-нибудь хутора. А один город был казнен весь, подобно тому, как осуждают на казнь одного преступника. Все это делалось в мирное время, не для того, чтобы ускорить час победы, а для того, чтобы кто-нибудь не вздумал пренебречь победой уже одержанной. На этот раз мир оспаривал жестокостью войны и одержал победу. Война убивала вооруженных, а он безоружных. Война была для того, чтобы убиваемый, если был в состоянии, сам убивал. А мир не для того, чтобы избежавший смерти жил, а для того, чтобы, умирая, не защищался. Глава двадцать девятая. Сравнение вторжения готов с теми поражениями, которые римляне терпели как от галлов, так и от зачинщиков гражданских войн. Какая жестокость чужих народов, какая лютость варваров может сравниться с этой победой граждан над гражданами? Что было для Рима гибельнее, постыднее, противнее? Вторжение ли в древнее время галлов – и незадолго перед этим готов, или необузданность Мария и Сулы и других знаменитых с той и другой стороны мужей, украшение общества, совершавших зверство над его же членами. Правда, галы умертвили сенаторов, сколько сумели отыскать их в целом Риме, за исключением Капитолия, который один был кое-как защищен. Но тем, которые жили на Капитолийском холме, они предоставили по крайней мере, возможность выкупить золотом, жизнь которую, если не могли отнять оружием, могли истощить осады. Галлы же пощадили такое множество сенаторов, что более удивительным оказалось то, что они убили некоторых. Но Сулла еще при жизни Мария занял по праву победителя, бывший в безопасности от Галла в Капитолии, для того, чтобы из него-то и распоряжаться убийствами, а когда Марий спасся бегством, чтобы возвратиться потом более жестоким и более кровожадным, Сулла в самом Капитолии лишил по определению Сената жизни и имущества многих. А для сторонников Мария в отсутствии Сулы, что было такого святого, что пощадили бы они, когда они не пощадили даже Моце, гражданина, сенатора, первосвященника, державшего в своих объятиях тот самый жертвенник, с которым были связаны, как говорят, сами римские судьбы. Наконец, чтобы не говорить о бесчисленном количестве других убийств, один последний список Сулы лишил жизни большее число сенаторов, чем скольких смогли ограбить готы. Глава 30. О непрерывном следовании одной за другое множество и самых тяжких войн до пришествия Христова. Итак, с каким лицом, с каким сердцем, с каким бесстыдством, с каким неразумием, или, точнее, с каким безумием, они во всем описанном своих богов не винят, а в этом последнем винят нашего Христа? Безжалостные гражданские войны, по признанию их же собственных писателей, более бедственные, чем всякие войны с внешними врагами, Войны, которые считаются не только подорвавшими, но и совершенно погубившими республику. Все они начались гораздо раньше пришествия Христова, и по преемственному продолжению преступного дела партий переходили из войн Мария и Сулы в войны Сертория и Кателины, из которых первый был изгнанником, а последний воспитанником Сулы. Потом войну Лепила и Катула из которых один хотел уничтожить, а другой отстоять дело Сулы. Далее войны Помпеи и Цезаря, из которых первый был последователем Сулы и равнялся с ним или даже превосходил его во власти. А Цезарь власти Помпеи не выносил, но не выносил потому, что сам ее не имел. Когда же Помпей был побежден и убит, превзошел и Помпея. Затем войны другого Цезаря, названного впоследствии Августом, во время правления которого родился Христос. Ибо и Август вел также гражданские войны со многими, и в этих войнах погибло также много знатнейших мужей, среди которых был Цицерон, известный красноречивый художник по части управления республикой. Причиной было то, что вступившие в заговор, якобы ради спасения республиканской свободы, Некоторые из знатных сенаторов умертвили вместе месте заседания Сената победителя Помпея Гая Цезаря за предполагаемое домогательство им царской власти. Цезаря, который снисходительно пользовался своей гражданской победой и сохранил жизнь и общественное положение своим врагам. Затем власти Цезаря стал добиваться Антоний, человек, далеко не похожий на него нравами, испорченный запятнавший себя всякого рода пороками. Цицерон усиленно противился ему во имя той же якобы свободы Отечества. Тогда выдвинулся замечательно даровитый юноша, другой Цезарь, приемный сын первого Гая Цезаря, названный потом, как я сказал, Августом. С целью выставить в его лице соперника Антонию, Цицерон покровительствовал этому юноше Цезарю. Он надеялся, что по устранении и уничтожении господства Антония Цезарь восстановит свободу республики. Но оказался до такой степени слепым и непредусмотрительным, что этот же самый юноша, возвеличению и могуществу которого он содействовал, и самого Цицерона дозволил, как бы по некоторой полюбовной сделке, убить Антонию, и свободу республики, за которую тот столько ратовал, подчинил, игу собственной власти.